л а д б и щ она не боялась, ей достаточно часто, в последнее время все чаще приходилось сопровождать б а б у л ю на похороны или панихиды. И Вика, поддерживая б а б у л ю под локоть, не испытывала ни страха, ни отчаяния. Скорее она была похожа на местных служащих, которые привычно приходили на рабочее место, переодевались и деловито принимались за дело, облагораживали место захоронения, высаживали цветы. Принимали заказы на благоустройство, обсуждали шрифт на могильной плите. Вика прекрасно ориентировалась на кладбищах, знала, где туалет, где цветы, где мусорный контейнер. Особенно ей нравилось кладбище ближайшее к ним, где были похоронены подруги бабули. Здесь же упокоился и отец Вики. Она приезжала сюда два раза в год, заказывала помывку, полив цветов на лето. быстро проходила к могиле отца, отмечала выполненную работу, ставила цветы в горшке, чтобы не вяли на камне и не создавали ощущения заброшенности, и уезжала. Полчаса, сорок минут максимум. Место захоронения на этом кладбище стоило чуть ли не столько же, сколько городская квартира. Здесь можно было обрести покой или за деньги, или за большие заслуги, а еще лучше. Если оба критерия совпадали, здесь было комфортно и покойникам, и родственникам. К У слугам последних был цветочный магазин, который предлагал только изысканные растения. На Пасху на полках появлялись игрушечные зайцы с яркими корзинками. На 8 марта неожиданно выставлялась катка с гвоздиками, которые обычно были не в ходу, слишком простенько. Но именно в марте на гвоздики был спрос. Вежливая, учасливая т и тактичная продавщица подолгу обсуждала с клиентами, как будут сочетаться желтые бархатцы с п а п о р о т н и к о м который в последние два года неожиданно вошел в моду, или лучше взять вереск. Да, вереск тоже очень хорошо, только сохнет быстро. Климат не подходит, но можно попробовать. И, конечно же, восковые цветы и букеты, которые тоже предлагал магазин. Отдавая дань традициям, не были похожи на те, что продавали бабушки на ближайшей автобусной остановке по цене в три раза ниже. Искусственные цветы были изготовлены в Италии, доставлены и с помощью дизайнера выставлены в витрине. Это кладбище встречало безутешных родственников не только цветочным м а г а з и н о м но и огромной парковкой с воротами изысканной ковки. И охранник заботливо приоткрывал калитку, чтобы верящие в приметы женщины, одевавшиеся для визитов на могилу в достойное серое, позволяя себе также скромный беж или глубокий м а л а х и т не входили в распахнутые н а с т е ж ш в о р о т а п лохая примета — только через калитку. Весной на первые майские праздники и поздней осенью в ноябре Вика сидела в удобном кресле в комфортабельном офисе по благоустройству захоронений. Компьютер давно были занесены все данные о том, какие она предпочитает цветы, какому дню нужно помыть могилу и какого цвета гранит подсыпать. Оставалось только расписаться в документе, и можно было еще полгода не вспоминать о м о г и л е Все будет сделано вовремя и на совесть. И могила будет ухоженной, ни одной лишней травинки не пробьется через гранитную крошку. Цветы будут политы. Надпись сверкать на солнце, а если погода выдастся пасмурная, так ничего страшного. На кладбище прекрасное современное освещение, и надпись все равно будет сверкать, как под с о ф и т а м и И могилы и памятники в полный рост с ангелами будут радовать взгляд чужих респектабельных родственников, которые не сядут поминать покойных прямо здесь на погосте, не будут проливать слез. Обойдутся без крикливых всхлипов и причитаний, а ч и н н о постоят минут пять и у й д у т И новые туфли не покроются грязью, каблук не застрянет в асфальтовой выбоине, а засохший букет роз с могилы будет выброшен предупредительными работниками, чтобы не портить общей картины. Эти поездки на кладбище были для Вики обязанностью, пусть не очень сложный, не слишком неприятный. Скорее обычный, как включение бойлера каждым летом, когда отключали горячее водоснабжение. Повернуть два черных крана и перекрыть красный. Каждый год Вика забывала про красный кран и вызывала сантехника, который за 100 рублей долго и подробно объяснял ей про включение и выключение бойлера. То же самое было с могилой. Вика забывала, сколько Бархатцев просила посадить в прошлом году. то ли восемь, то ли двенадцать, но хорошо, что в компьютере все было отмечено и сохранено. И вежливая женщина говорила ей: "Не волнуйтесь, все сделаем, как в прошлом году". Вика говоря откровенно и не волновалась. Восемь кустов бархатцев, десять, ей было все равно. Мама на могиле отца не появлялась, а бабуля, которую Вика привозила сюда по случаю о т п е в а н и я бывшего коллеги, Например, и вовсе не горело желанием идти на могилу к з я т ю так что Вика заказывала бархатцы для себя, для собственной совести. м а л а я уступка, ничтожная жертва, чтобы чувствовать себя спокойно. Здесь все были эгоистами и родственники, и, казалось, даже покойники. Главное сохранить видимость респектабельности, и покойные могли быть спокойны, даже если родственники забудут дорогу. Работники кладбища не позволят могиле остаться н е п р и б р а н н о й или запущенной, так что цена за захоронение себя вполне оправдывала. Даже с крягом не приходилось переворачиваться в собственных гробах от возмущения. А вот зачем Вика поехала на могилу к деду в далекий поселок, туда, где никогда не бывала и о котором мало что знала, она не могла объяснить даже себе. Ей вдруг все стало противно. Она сама себе стала противна. Ничего не чувствовала, ничего не хотела. Устала от в е ч н о недовольной и озабоченной матери, устала от бабули, которая требовала и одновременно буквально в одном предложении умудрялась отвергнуть всякую заботу о себе. Вика металась между матерью и любимой бабулей. которые дольше пяти минут не могли разговаривать друг с другом без того, чтобы не поссориться, и ей приходилось работать буфером, водоразделом, плотиной, которая удерживала их любовь ненависть. Она гасила, сглаживала их острую необходимость в общении, граничащую с ненавистью и нежеланием видеть и слышать друг друга. Вика хотела вырваться из замкнутого круга. и вернуть себя назад в то время, когда она все чувствовала, когда дышала, когда страдала и умирала, ей было все равно, куда и как исчезнуть. Но даже здесь она оставалась эгоисткой. Ей нужно было уехать далеко и под предлогом, который бы удовлетворил всех, иначе и мама, и бабуля свели бы ее с ума. Она не могла прыгнуть с парашютом, сплавиться по реке на байдарке. нырнуть под воду на опасную глубину. Она ничего не могла. Мама, слыша про такие планы дочери, закипала и говорила, что она ведет себя безответственно. Бабуля же сразу начинала жаловаться на сердце. Вика была привязана к ним канатами, потому что без нее они бы не смогли общаться, не смогли бы обмениваться колкостями и взаимными претензиями, да и жить без нее не смогли бы. Поездка на могилу деда всплыла спонтанно. Чем дольше Вика об этом думала, тем больше эта идея казалась ей увлекательной, как некий э к с т р и м вытаскивающий пусть ненадолго все эмоции, вплёскивающий в кровь дозу адреналина. Вика могла уехать на другой конец страны, и ни мама, ни бабуля не могли ей этого запретить. Бабуль, я хочу на могилу к деду съездить. сообщила Вика, когда уже заказала билеты и забронировала гостиницу. У тебя что-то случилось? Бабуля, как всегда, читала между строк и чувствовала больше, чем было нужно даже Вике. Нет, все в порядке. Я же там никогда не была. Викуля, это будет бессмысленная поездка, сказала бабуля. Чего бы ты ни хотела от нее получить. Бабуль, ты не ездишь на могилу к дедушке. Мама не ездит на могилу к папе. Я устала от вас обеих. Я хочу просто съездить. Нашла куда? хмыкнула бабуля. Если тебя интересует мое мнение, то я против. Мама тоже против. Устала ответила Вика. В кои то веки вы сошлись во мнении.